А куда он девает полученные доходы? Думаете, вообще как положено? Если бы. И об этом обо всем задумался после недавних событий в Питере. Вы, люди, наверное, знаете, как варяг собрался купить Балтийский торговый флот. На наши, между прочим, деньги. Хотел бы я получить от тебя подробный отчет о торговом флоте в Питере. Ты нас в эту хреномундию втравил? Сколько мы на этом бабок потеряли? Я, кайзер, шата? Ответь нам, варяг, что за странные дела ты затеваешь? Закир выдержал драматическую паузу и объел взглядом всех присутствующих. Я давно подозревал, что дело не чисто. Продолжал он, понизим голос. Мне поведение варяга давно не нравилось. Я об этом открыто говорил. Он как будто стеснялся нас, водился с кем угодно, только не с нами. А я знаю по опыту, не может человек нормально вести денежные дела с теми, от кого он морду воротит. Но посоветовался я с кое-какими уважаемыми людьми И некоторые из них здесь присутствуют. Вот Кайзер, например. И решили мы провести проверочку. Надавили на одного важного хмыря в госнаб вооружении. Он нам предоставил нужные документы. Ну, а дальше уже все было делом техники. Нашли спецов, которые умеют работать с такими документами. Да и сами мы тоже подковались маленько за последние годы. И вот какая получается картина. Последовала новая драматическая пауза. «Я вас цифрами сильно грузить не буду», — вновь заговорил Закир. «Если кто интересуется, то все бумаги я привез, и любой может их посмотреть. А если вкратце, то факты таковы. Прибыль в госнаб вооружение...» С того момента, как туда пришел Варяк, возросла, оказывается, примерно в восемь раз. И это не считая той прибыли, которая была получена от нелегальных сделок. Можно было эти деньги направить в общак? Можно. И Варяк прекрасно знает, как это делается. Например, вложить их в предприятия, которые мы контролируем в России и за рубежом. Варяк и сам не раз производил такие операции. Нет, часть прибыли, конечно, надо было пустить на нужды концерна, чтобы никто не поднял шума, но какую-то разумную часть. А что сделал Варяк? Он практически всю прибыль пустил на закупку нового оборудования, на научные исследования, на строительство полигонов. «Что это за хрень, я вас спрашиваю?» «А расходы на социальные нужды, когда каким-то работягам фактически за наш счет повысили зарплату?» «Я уже говорил тебе раньше, Варяк. если ты вор, то будь вором!» «Когда ты стал работать в госнабор, уже никто не ждал от тебя, что ты станешь развивать производство. От тебя ждали одного, что ты будешь вести себя как вор» а ты решил стать директором-передовиком. Да ради Бога, попутного ветра тебе. Только почему за наш счет? Общак для вора — это святое. Тебе оказали высокое доверие, а ты вместо того, чтобы его оправдать, стал обделывать свои делишки. Чистеньким решил стать. Прибрал к рукам концерн и решил все наши бабки — «На него пустить?» «Окопался в своей конторе и решил, что мы тебе уже не нужны?» «Ну и как называются люди, которые тырят у своих?» «Правильно! Крысятники!» «А что с крысятниками положено делать?» «Но ты полегче, Закир!» — заметил турок. «Чего ты гонишь раньше времени?» Надо сперва Владислава Геннадьевича выслушать. «Да ты меня еще не дослушал», — злобно возразил Закир. «Мне еще есть что сказать». «Когда товаряк хвалился, что открыл банк на наши деньги».